Номер телефона. У каждого есть такой номер в списке контактов. Ты набираешь его очень редко, чаще всего как следует выпив. Пишешь сообщение пару раз в год, а то и реже. С той стороны иногда отвечают. Вы что-то обсуждаете, потом снова теряетесь, потому что... Ну а как тут не потеряться? Ведь между вами давно уже ничего важного нет. Есть лишь инерция, привычка. Тяжелый поезд, проносящийся еще несколько метров с выжатым стоп-краном. Вы давно уже и не помните, почему расстались. Вы не сможете описать, зачем начинали встречаться. Но каким-то чудом в промежутке между этими двумя событиями вы построили долгие отношения, которые, закончив официальную фазу, перешли в другую, теневую, как воспоминание о родном мертвеце. Вот, надо рассказать, ей бы понравилось. Я набрал Насте номер и сразу, даже не дождавшись гудка, сбросил. Открыл контакт на экране, долго смотрел на него и думал. Как же так вышло, что мне больше не с кем поговорить? Почему у меня к 30 годам не осталось ни одного друга или близкого человека, кроме отца, которому мою историю, конечно, рассказывать не стоило? А мне было так необходимо обсудить это с кем-то, возможно, попросить совета. Мне нужен был тот, кто мог дать мне пощечину, чтобы я пришел в себя и начал воспринимать реальность адекватно. Мне была нужна она. Из-за обилия событий я перестал понимать, что я видел своими глазами, а что мне просто показалось. События прошедших дней надломили мою привычную картину мира. Я мучился, и в глубине души был по-прежнему уверен, что кто-то решил таким странным образом надо мной поиздеваться. Я умудрился каким-то образом расщепиться надвое, и пока одна моя часть продолжала тосковать в квартире, другая ввязывалась в странные и захватывающие приключения. Передо мной стояла проблема невыносимой сложности. Я должен был начать книгу, которую я пока не мог себе даже представить. Конечно, деньги, полученные мною в качестве аванса, оставались нетронутыми. Я мог их вернуть в любой момент и попрощаться со своим собеседником навсегда. Но эта сумма, эта соблазнительная сумма. Две трети потом. Господи, да даже одной трети мне уже хватило с лихвой для того, чтобы решиться и уехать к черту на куличики, навстречу неизвестно с кем». Однако деньги были лишь первым, самым поверхностным стимулом. Я согласился на этот безумный эксперимент, потому что надеялся получить материал для своей лучшей книги. А вдруг мое произведение останется во времени, в веках? Боже ты мой! Каждый писатель мечтает увидеть свою книгу в списке бестселлеров. Каждый автор мечтает о том, что она войдет в список обязательной литературы – для любого маломальски продвинутого современника. И сейчас мне нужно было поговорить с кем-то обо всем этом. Это мог быть только один человек. Она. Я не собирался спать с Настей. Мне были нужны ее сознания и мысли. То, за что я ее так сильно любил в прошлом, и то, почему я так сильно скучал в настоящем. Я не стал звонить, я просто написал «хочу встретиться». Это важно. Настя прочла сообщение практически сразу, но ничего не ответила. Ни через пять минут, ни через десять. Я проверял телефон каждые пять минут. На этот раз, видимо, общение было нужно только мне. Так бывает. Снова накатило то неприятное ощущение. Сначала похолодели пальцы рук, а затем и обе ладони целиком. Меня начал бить озноб, стало не хватать кислорода. Как будто что-то сжало мои легкие и теперь в них помещалось лишь пару глотков воздуха, не больше. Сердце колотилось, как бешеное. В глазах поплыло, и я подумал, что у меня сердечный приступ. Мысли разлетались в стороны, как голуби, которых умелый фокусник извлекает из своей шляпы, чтобы удивить детей, удивить нас. И мы смотрим на него, и не можем оторваться. Колода карт мелькает в воздухе, разноцветная лента вьется из рукава, А затем он подзывает меня и достает из-за моего уха монетку, которой там не было. Берет и достает. Я трогаю голову, а все смеются. И я понимаю, что меня обманули, что волшебства нет. Он просто спрятал монетку в руке, а все поверили, что это я прятал ее за ухом. Я бросаюсь на детей, чтобы они перестали смеяться надо мной. Это же не по-настоящему. Это все неправда. Он лжет, лжет, лжет. Кто-то хватает меня, но я падаю на пол и кричу, и катаюсь по нему. А звонок разрывает мне голову. Он не дает мне покоя. Звонок. Этот проклятый звонок. Звонит телефон. Лежа на полу, я поднял руку, нащупал его на столе и подтянул к себе. «Привет». Я услышал в трубке тихий Настин голос. И сразу же забыл про монетку и ловкого фокусника. И воздуха стало много, сколько захочешь. Я сел на полу, прижавшись к стене спиной, и ответил «Привет».